во шестая. Побег. Ваш дядя, грёбаный мудак, сердито выпалил Костя, скинув шапку. Он понял, что изрядно задержался и заставил друзей понервничать, когда увидел нескрываемое облегчение на их лицах, сменившее такую же непритворную тревогу. Брат с сестрой удивлённо переглянулись. "Да, мы как бы в курсе", ответил Олег, забирая у него шапку. А до тебя что только сейчас дошло? Ты в порядке? Опять встревожилась Яна. Ты как вообще? Нашел книгу? Нашел. Пробурчал Костя, скидывая рюкзак на кровать. Ну а теперь я понимаю, почему его выгнали отсюда. Честное слово, правильно сделали. Цзс! Взмолилась Яна, приставив палец к губам и испуганно глядываясь на кровати Горька. Ребята, давайте сюда. Она дёрнула полог на своей кровати и приглашающе махнула рукой. Олег хлопнул приятеля по плечу, подтолкнув к кровати и ниченясь, залез первым, скинув сапоги. Костя заколебался было, но в конце концов Яна сама разрешила, и вообще он сейчас в таком дурном настроении, что ему ни до любезностей, ни прочей ерунды. Смартфон куда-то затерялся во всей этой суматохе, и он вытащил из рюкзака вместе с книгой маленький фонарик на брелке для ключей. Задёрнув полог, ребята склонились над книгой, на которую Костя навёл луч фонарика. "Тут такое дело, ребята", медленно начал он, держа книгу на коленях. "Мне не стоило вам ничего говорить, и вообще никому. Эта книга должна была всегда оставаться при мне, и о ней никто ничего не должен был знать. Если бы я вернулся обратно, так бы и было". Но сейчас я просто не знаю, что мне делать с ней. "Да говори уже, что за книга?" нетерпеливо прошептал Олег. "Что ты носишься с ней как с писаной торбой?" "Это книга вашего мира", просто сказал Костя, открывая фолиант и наводя фонарик на заглавие первой сказки. "Здесь всё написано. Как возник этот мир, как он устраивался, откуда у вас волшебство и всё такое. Здесь все главные герои от детства, да, в общем, до этого времени. Здесь и вы есть, и ваши родители, и бабушки с дедушкой, и Каша и здесь есть, и Марья Марьяевна, и Иван Царевич, и все, в общем. Костя перевернул книгу и стал листать с конца, показывая потрясенным ребятам иллюстрации со знакомыми лицами родителей крестной бессмертного Ивана Царевича Велизария. Тут все написано. повторил Костя, продолжая листать. Я не знаю, как это работает, но все, что с вами было, все написано здесь. Я знаю, например, Олег, что вы с Яной родились на корабле недалеко от туманной косы, где вас застал шторм, и что ты был первым, а я на вторая, правда ведь? Олег с Яной изумленно переглянулись и уставились на Костю. И это все написано здесь? Олег недоверчиво ткнул пальцем в книгу. Вот. Костя нашёл страницу, повернул книгу к ребятам. Яна с Олегом, стукнувшись лбами, жадно склонились над светлым пятном, которое Костя водил по строчкам. Несколько секунд они беззвучно шевелили губами, потом выпрямились, глядя на него почти со страхом. "Ну да", проговорила Яна помолчав. "Мама рассказывала, как всё было". Они гостили у деда и решили вернуться домой до осенних бурь, и не успели. Так всё и было. Но откуда этот, э, этот девочка наставила палец на книгу, пытаясь подобрать подходящее слово? Этот сказочник знал про всё. Он там был или ему рассказал кто? Костя глубоко вздохнул, снова разворачивая книгу к себе. Ребята, вы не поверите, Если честно, я и сам сначала не верил, но, но пришлось. Костя ещё раз вздохнул. В общем, этот автор или сказочник, в общем, тот, кто писал эту книгу, он не описывал, он создавал. Он писал, и появлялся этот мир и все люди в нём, и события, и всё появилось, потому что он так задумал. И вы тоже. В темноте Костя не мог разобрать выражения лиц ребят. видел лишь их блестевшие в отсветах фонарика глаза, но подозревал, что на лицах их сейчас глубочайшее недоверие, если не сказать больше. И он понимал их. Он удивился бы, если бы было по-другому. "Ребята, это не я придумал", почти извиняющимся тоном принялся объяснять Костя. "Это ваш дядя мне рассказал, Кощей. Он и дал мне эту книгу, а сам забрал её у автора. Подожди, подожди!" Я напомотала головой. Ты хочешь сказать, дядя нашёл автора, автора этой книги? Ну я так понял, Костя пожал плечами. Мне он сказал, что единственный, кто до него читал эту книгу, был её автор. Может, они и не виделись, но он точно про него знает. Иначе откуда у него эта книга? А зачем он тебе её дал? спросил Олег, осторожно вытягивая книгу у Кости из рук и с опаской перелистывая. А вот это, ребята, самое главное. Костя помолчал, набираясь духу, и выдохнул словно перед прыжком в воду. Книга это триггер, стоп-кран, который должен был снова запустить время в вашем мире. Снова? не поняла Яна. Олег тоже поднял глаза, недоумённо уставившись на друга. Смотрите. Костя забрал книгу у Олега. Открыл заднюю сторону обложки, провёл пальцем и лучом фонарика по корешкам. Видите? Страница оборвана. Я думаю, дальше шли чистые листы. Время, которое должно было идти в вашем мире, если бы Кощей не вырвал их. Я не знаю, зачем он это сделал, но вырвав страницы, он каким-то образом остановил время в этом мире. Поэтому здесь прошло всего несколько месяцев, а в нашем мире Он прожил более 400 лет. Не может быть, воскликнула Яна, позабыв об осторожности, так что уже Костя испуганно оглянулся на тёмные шторы. Он же бессмертный, напомнила Олег сестре и повернулся к Косте. Но ты так и не сказал, зачем тебе книга здесь. Она снова запустила время, повторил Костя. Время здесь замерло, а теперь снова пошло. Если бы я пришёл сюда без книги, я бы тоже попал во временную ловушку и застрял, как, э, Костя замялся, подыскивая слова, как на горизонте событий у чёрной дыры. А так я попал в поток, который снова пошёл. А как это работает? наморщил лоб Яна, в свою очередь забирая и перелистывая книгу. Каким образом останавливается и запускается время? Чёрная дыра, горизонт событий, Олека жесточанно тёр лоб. Костян, это вообще что? О чём это всё? Спроси, что полегче. Костя укоризненно посмотрел на ребят. Я не знаю даже зачем я ему здесь. А уж про вопросы времени он правда говорил что-то такое, но я тогда не особо вникал. То есть как это ты не знаешь, зачем ты здесь? Яна подняла удивлённые глаза. Ты же говорил, я так думал, сердито пробормотал Костя. до сегодняшнего вечера. А что сегодня? Сегодня я понял, что ваш дядька меня надул, ответил Костя, вновь закипая от злости. Причём дважды. Он не только знал, что я останусь без пира жарптицы, но и знал, что я вообще тут останусь. Поэтому и рассказал мне столько про книгу. Зачем ему было это делать, если он думал, что я вернусь на следующий день? Ребята молчали, обдумывая сказанное. и поэтому ничего не хотел говорить, что он не велел, осторожно спросила Яна. "Ну да, нехотя признал Костя. Я до последнего ему верил, думал, что это просто ошибка, что это Мария Моревна. Только сегодня до меня дошло, он с самого начала знал, что я тут останусь, и что теперь" Яна осторожно закрыла книгу, вопрошающе взглянула. Костя вздохнул, Он вдруг почувствовал, как устал за этот день и хочет спать. "Теперь я не знаю", пробормотал он, потирая глаза. "Ребят, я честно не знаю, что мне делать со всем этим". Он кивнул на книгу. "Это основа вашего мира. Если только вырвав страницы можно остановить здесь время, то уничтожив книгу можно уничтожить и весь этот мир. Понимаете теперь, что в наших руках?" Яна быстро и испуганно вернула ему книгу. Костя слабо улыбнулся и зевнул, прикрыв рот ладонью. "Ладно", решительно заявил Олег, хлопнув ладонью по обложке. "Подумаем. Ты пока держи её у себя, а завтра решим, что с ней делать". Решали ребята всё следующее утро, по очереди занимая Игарка и следя, чтобы никто из взрослых не вошёл неожиданно. робкое предложение Яны рассказать всё родителям Косте отверг сразу. Это слишком опасно, Янь, объяснял он девочке. Мы в плену у Соловья, и за твоими родителями особый надзор. Их могут обыскать, ли, ещё что. На нас внимания меньше, до нас не будут докапываться. Но Соловей же не знает про её свойства, пыталась возразить Яна. Для него это просто книга. Книга с историями всех, кто ему интересен, уточнил Костя. Ты уверена, что твои родители или крёстная хотели бы, чтобы Соловей узнал все их секреты? Какие секреты? смущённо пробормотала Яна. Костя значительно повёл бровями. Яна потупилась, покраснев. Да, она понимала, о каких секретах идёт речь и знала, что нельзя дать Соловью такую прекрасную возможность для шантажа и влияния. Не говоря уже о том, добавил подошедший Олег, оставив Агарька за рисованием. Что, не зная про свойства книги, Соловей будет относиться к ней как разбойник? Может потерять или испортить. И что тогда будет с нашим миром? И что ты предлагаешь? спросила уизвлённая Яна. Как обычно мальчишки поддерживали друг друга, оставляя её не у дел. Надо её спрятать, ответил Олег. Пока не будем уверены, что она в полной безопасности. Где? Костя уставился на Олега. Не то чтобы он сам не думал об этом, просто не знал, где искать место надёжнее, чем рюкзак. Отливной грот, тихо проговорил Олег. Чего? переспросил Костя. Какой грот? Олег, ты сдурел? Яна сердито пихнула брата. Опять за старое? Мало тебе было вылазки на галеры. Янь, какой у нас выбор? возразил Олег. Пока Соловей во дворце держать здесь книгу нельзя. Что будет, если он её найдёт? Костян прав. Он же тут всех поставит. Олег не стал уточнять при сестре, в какую позу поставит всех соловьёв. Он сможет диктовать условия всем, и крёстной тоже. У неё даже не будет шанса победить его. Ты этого хочешь? Соловей даже не знает, что книга у нас. Слабо отбивалась девочка. Можно просто оставить её здесь и всё. Нельзя, сказал Костя, вспомнив про Сойку. Мы не знаем, что он задумал и как повернётся события. Может, Соловей и отправится на север, а здесь останутся его пираты, похлещнив его самого. Мало ли что им взбредёт в голову. Олег прав, нельзя рисковать. Книгу надо спрятать, но так, чтобы до неё вообще никто не мог добраться, кроме нас троих. Я говорю отливной грот. Настойчиво повторил Олег. Подходит идеально, про него даже никто не знает. Яна фыркнула. Подходил бы, если бы не одно маленькое обстоятельство. Она издевательски сложила пальцами крохотную щель. Мы заперты. Как ты собираешься добраться до грота? Как и вчера. Олег посмотрел на сестру, как на слабоумную. Выберем всю ночь у под шапкой и все. Яна сочувственно улыбнулась. Ну удачи. Попробуй. Попробуй выйти за дверь. С нехорошим предчувствием Костя подошёл к двери и попробовал надавить на ручку. Она не поддавалась. Похолодев от испуга, он толкнул дверь. Дверь была заперта. Костя растерянно посмотрел на Олега, Олег на Яну. Ты что знала? Откуда? Оттуда. Пока вы балбесы спали всё утро, приходила сойка с завтраком, и на этот раз ничего не забыла запереть. Так что, как вчера, выйти не получится. Костя растерялся. Действительно, вчера ему можно сказать, повезло, настолько, что даже шапка-невидимка не пригодилась. Но, видимо, лимит везения исчерпан, и что делать дальше, он не представлял. Олег, однако, не пал духом. "Говоришь, сойка приносила сегодня завтрак?" задумчиво спросил он. "Одна? А что?" подозрительно спросила Яна. она только что чуть не отговорила мальчишек от очередной авантюры и вот Олег опять кажется что-то задумал как же ей все это надоело ну нетерпеливо переспросила Олег ну одна не хотя признала Яна тогда мы все равно сможем выбраться правда это будет уже не вылазка а побег но Олег нельзя бежать покачал головой Костя во-первых куда даже если мы выберемся из города И в море и в степи Соловей нас найдет, а во-вторых, что будет с теми, кто останется? Ты представляешь, что Соловей с ними сделает? Яна побледнела. Олег решительно потряс головой. Так, слушай, ты не понял. Мы же устроим не настоящий побег, не в заправду. Мы только выберемся из дворца, спрячем книгу и вернемся. Соловей даже ничего не поймет. Чего? Теперь уже Костя смотрел на Олега как на слабоумного. Ты как себе это представляешь? Слушай, Олег с заблестевшими глазами обнял Костю и Яну за шеи, наклонил к себе и зашептал. План, придуманный Олегом, был прост, как всё гениальное. После недолгих колебаний даже Яна была вынуждена согласиться, что план рискованный, но выполнимый. Она даже согласилась помочь мальчишкам. В затеенной ими игре у неё была своя роль, без которой затея могла и не удаться. только взяла с Кости честное слово, что они вернутся. Брать слово с брата она, видимо, считала делом безнадёжным, всё равно не сдержит. Костя пообещал. Не столько даже Яне, сколько самому себе. Оставлять её на милость соловья или тем более сойки он не собирался. Вернуться было надо, и хорошо, что план Олега предусматривал эту опцию. Без этого он бы не согласился. Оставшееся время ребята проговаривали свои роли, гадали, придёт ли опять сойка или не дай бог соловей, или слонялись в волнении по комнате, присаживаясь иногда к огорьку или заглядывая в комнату родителей. Когда сойка принесла обед, нервы ребят были уже на пределе. Они переглянулись друг с другом, и мальчишки, не сговариваясь, хлопнули Яну по плечу. Олег решительно, Костя ободряюще Яна ответила обречённым взглядом. "Обедают птенцы!" крикнула сойка, брякнув на стол в княжеской комнате полетёный короб с горшками и кувшинами. Княгиня не звала детей за стол, пока в комнате были посторонние, но сойке было наплевать. На этом и строился план Олега. Яна взяла малово за руку и скованно прошла в комнату родителей. За ними зашёл Костя, где Олег Суха спросила Ольга, вынимая посуду из короба и старательно игнорируя Сойку. "А бывает-ца?" поспешно ответил Костя. "Сейчас будет. Вот и мой сладкий". проворковала Сойка, хватая его за плечи и Ероша волосы. "Я ж к тебе утром заходила. Да ты дрыг без задних ног. Натерпелся вчера, да?" Сойка расхохоталась. Костя с замиранием сердца ждал сигнала, когда и успел Олег выйти уже или нет. Эй, девчонка, Сойка обратилась к Яне, помогавшей расставлять посуду. Как тебя, Яна, что ли, знаешь, что этот герой вчера тебя от расправы спас. За себя не испугался, а за тебя прогнулся. Эх, сожалительно вздохнула Сойка, пихая его в затылок. Грохнулся о каменный пол горшок с горячей ухой. Виск Яны, отскочившей к окну и сунувшей руки в кадушку с холодной питьевой водой, заставил вдрогнуть не только князя Скнегиня и подбежавших к дочери, но и Сойку. Она замешкалась, отпустив Костю, и он рванулся к двери. У него не было ни секунды, чтобы обернуться и хоть краем глаза зацепить, что там творится позади. Костя выскочил за дверь, Захлопнул, навалившись всем телом, и тут же услышал щелчок ключа. Олег запер замок. В следующую секунду Костя услышал, как в дверь истошно вопя и матерясь врезалась сойка. Олег схватил его за руку, и мальчишки с колотящимся сердцем помчались по коридорам и лестницам к замку к выходу. Вот сегодня, в отличие от вчерашнего вечера, шапка-невидимка и мочим пригодилось. особенно когда они спустились на нижние этажи и вынуждены были то и дело задерживая дыхание, прислоняться к холодной стене и пропускать мимо себя пиратов и разбойников. На площадке между первым и вторым этажом они чуть не наткнулись на самого соловья, поднимавшегося по лестнице. В самый последний момент Олег успел дёрнуть друга за руку и прижать к стене. На какую-то долю секунды Косте показалось, что соловей обнаружил их. Он же волшебник, панически вспомнил он, заметив, как капитан замедлил шаг, повернув голову в их сторону. Но оказалось, что соловей прислушивается к крикам, доносящимся сверху. Казалось, сойка вырвалась и несётся теперь вопя на весь дворец. Соловейно хмурился, ускоряя шаг, и ребята с облегчением, стараясь не стучать каблуками, спустились по каменной лестнице и выскользнули за двери. У дверей тоже стояла стража с саблями, пистолетами и ружьями, напомнившими кости фильма про мушкетеров и пиратов. Двери, по счастью, были открыты, и ребята на цыпочках, стараясь не дышать, прошли мимо разбойников и начали спускаться по улице. Тут уже стало возможно идти не гуськом, а рядом, причём к плечу. Олег по-прежнему держал Костю за руку и не снимал шапку. Мало того, что с минуты на минуту из дворца должна была вырваться погоня, так еще и на улице было полно пиратов, вольготно разгуливающих по опустевшему, притихшему городу. То и дело приходилось прижиматься к обочине и пропускать парочку или тройку под выпивших разбойников, порой в компании с такими же веселыми или напротив испуганными девицами. Костя слышал, как тяжело и прерывисто дышит Олег, не столько от бега, сколько от беспомощности и горечи за то, что творится в городе. Он бы, наверное, не выдержал, думал Костя, которому тоже было тяжело, но всё же не так, как Олегу. Но вот она, княжеская выучка. Олег держался. Он уверенно и быстро вёл Костю по улице. В какой-то момент он свернул, но не направо, как в прошлый раз, когда они спускались на пристань Кречата, а налево. С этой стороны мыса, помнил Костя, шли торговые причалы, и к котливному гроту стало бы добираться придётся по ним. К причалам, однако, Олег спускаться не стал. Он свернул налево ещё раз в крутой и невзрачный переулок, где мальчишек облаяла какая-то дворняга, недумённо вертевшая мордой. Дома скоро кончились, и мальчишки стали спускаться по почти отвесному склону. цепляясь за выступы и редкие пучки растений. Олег держался уверенно, было видно, что не раз проделывал этот путь. Костя же, даже видомый Олегом, пару раз чуть не сорвался, порвал штаны и разодрал в кровь ладони. Штаны было жалко, ладони не очень. За живот, думал Костя, осматривая царапины, ссадины и содранную кожу на пальцах, когда они наконец спустились и шли по узкой береговой полосе. между скалами и морем. Он сполоснул ладони в воде и критически осмотрел штаны. Со штанами было сложнее, их придётся зашивать. Олег схватил его за руку и потащил дальше, в сторону грознорастающего из моря утёса, вершину которого венчал княжеский замок. В какой-то момент скалы у утёса скрыли от них и порт, оставшийся позади справа, и город с замком. Олег прислонился к скалам, снял шапку, сунув подмышку, и торопливо стянул сапоги. Ты чего, опешил, Костя? И ты снимай, кивнул Олег, закатывая штанины. Сейчас придётся по воде шлёпать, а сапоги жалко. Да и догадаться могут, где мы были, если что. Костя хмыкнул, но послушался. Стянул сапоги и портянки, которые за последние дни научился заматывать не хуже Олега, подвернул штаны. и протянул руку снова ставшему невидимым приятелю. Олег повёл его дальше. Действительно, море вскоре подступило к самым отвесным стенам скал, и пришлось зайти прямо в волны. Было не глубоко, вода доходила до колен, лишь изредка набегая волнами чуть выше. Олег уверенно вёл приятеля вдоль скал по галечному дну, и метров через 100 в скале показалась расщелина с выступом. Олег закинул на выступ сапоги, подтянулся и помог забраться Кости. Только теперь он позволил себе снять шапку чуть больше, чем на несколько секунд. В маскировке здесь нужды не было. Расщелина располагалась так, что их не было видно ни из города, ни из порта, ни даже с моря, прикрытого краем выступа. Все, что видели ребята, это кусочек залива, а их самих и вовсе не было видно, если не подойти вплотную. Чего мы ждём? поинтересовался Костя, устраиваясь поудобнее на выступе. Отлива, ответила Олег, сбрасывая со спины рюкзак Косте и опускаясь рядом. Через час двинем дальше. Думаю, вход уже будет открыт. Отливный грот, про который рассказывала Олег, был огромной пещерой в толще утёса. Вход в пещеру полностью заливался приливом, и попасть в неё можно было только во время отлива. Море заполняло пещеру не полностью. В ней было несколько уровней, и до верхних вода не доходила. Там ты и предлагал спрятать книгу, Олег. Он уверял Костю, что никто, кроме него и Яны, про эту пещеру не знает, да и сам он открыл её случайно лишь в прошлом году и исследовал в одиночку. Яна категорически отказалась в тот раз последовать за ним. Но сомнения Кости, что хоть какие-то рыбаки или контрабандисты должны про неё знать. Олег ответил, что и залазил пещеру по всем углам и нигде не нашёл никакого признака, что в ней хоть кто-то бывал. Костя решил рискнуть. Пить хочется, сказал Олег, откидываясь на рюкзак, прислонённый к стене. Жалко воды не догадались взять. Угу, согласился Костя. После трудного спуска ему тоже хотелось пить. Но сейчас больше занимали другие мысли. Как думаешь, Яне не влетит за то, что мы тут устроили, спросил он. "Не", Олег усмехнулся довольно. "Янька сыграла качественно, по крайней мере, завязжала. А как она горшок-то грохнула, ты видел?" "Да, круто", согласился Костя. "Даже я почти поверил". Он прикусил губу, вспомнив, когда Яна уронила горшок. Всё случилось как нельзя кстати, но теперь ему придётся ещё и объясняться, когда вернётся. Сойка дура всё растрепала, и помимо воли, Костя чувствовал, как переполняется самодовольством. Он никогда бы не признался в том, что сделал на допросе у Соловья, но какое-то подспудное тщеславие хотело, чтобы кто-нибудь, не обязательно Яна, внушал себе Костя, узнал об этом. И вот благодаря сойке узнали. Костя был почти благодарен этой рыжей дуре. По крайней мере, лучшего способа известить всех о своём героизме он и придумать не мог. Жалялек не слышал, он уже, кажется, был за дверью. Слушай, Кость, Олег пошевелился, устраиваясь поудобнее. А ты всю книгу прочитал, а? Не, не успел, покачал головой Костя. А что? Ты говорил, что Соловей может использовать эту книгу против нас, против Крёстной и вообще. А почему бы нам не попробовать сделать то же? Костя смотрел на Олега, соображая. Он так зациклился на глобальных опасностях книги, что совершенно упустил из вида её локальные преимущества. Он даже забыл про свою идею отыскать в книге рецепт бессмертия, не до того было. Про славяты успел прочитать, продолжал Олег. Есть у него какие-нибудь слабые места, которые можно использовать? Костя задумался. Знаешь, медленно начал он. Наверное, есть. То есть я читал, конечно, про соловья, но с этой книгой не всё понятно. В смысле, удивился Олег. Понимаешь? Принялся объяснять Костя, глядя в потемневший кусочек неба, видный из расщелины. Книги много чего написано и похоже все правда, но там много чего и нету того что здесь есть, например, заинтересовался Олег. Ну например вот этот грод который ты нашел в книге про него ни слова, а ведь это важная вещь как думаешь при том что и скальные граи и лука морья описаны, а вот этого нет. Да ну, заинтригованный Олег полез в рюкзак. Может ты пропустил или не дочитал? Слушай, может не надо? Засомневался Костя, глядя на небо, на которое наползали с моря тучи. Вдруг дождь пойдет? Пойдет, уберем. Олег раскрыл книгу на коленях. Где тут про лукоморье? Покажи. Костя, нехотя, открыл Олегу нужную страницу. Он сам не понимал, что его так смущает. Да, он уже читал это все, но он то читал как посторонний, причем про придуманных героев. А Олег будет читать историю своей семьи со всеми подробностями. Ну, может не со всеми, но все-таки. Слушай, Костя положил ладонь на раскрытые страницы. Если честно, на твоем месте я бы все это не читал. Почему? Олег поднял удивленные глаза. Тебе может не понравиться. Пробормотал Костя, отводя взгляд. Кошее предупреждал меня, но я не послушал и вот к чему это все привело. Не брал бы я эту книгу и не оказался бы здесь. Соловей не захватил бы город и вы спокойно бы жили как раньше. Жили? Олег саркастически поднял брови. Ну все-таки. «Ну, ладно, Кость, чего ты? Олег убрал его ладонь с книги. Ну ты читал, да я тоже. Ничего ж не случится. Да, я тоже так думал, вздохнул Костя. Он отвернулся и стал следить за приближающейся тучей, закрывшей уже пол неба. Ветер свежил, трепал волосы и страницы книги, и Костя на всякий случай снова начал наматывать портянки. Море отступало от скалы, обнажая кромку берега, и скоро можно будет добраться до отливного грота. Костя не смотрел на Олега. Ему не хотелось видеть, как меняется его лицо, когда он дойдёт до истории знакомства и отношений своих родителей. Там не было ничего такого, Просто один нюанс, который изрядно бы шокировал Костю, будь он в истории его семьи. Какой-то мотливный грод или ещё что. Олег сейчас дойдёт до самого главного и не вспомнит про всё остальное. Ну так и есть. Костя даже не вздрогнул, когда услышал, как Олег захлопнул книгу. Он, собственно, этого и ждал последние 10 минут. Он повернулся к Олегу, Тот сидел с растерянным выражением и смотрел прямо на него. Ты знал? В голосе Олега не было даже упрёка, скорее искреннее недоумение. Знал всё это время и молчал. А что я должен был сказать? Пробормотал Костя, забирая книгу и запихивая в рюкзак. Что встречу и свадьбу ваших родителей устроили на пару Салтана Кощей, ваш дед и ваш дядя. Я думаю, они сами этого не знают. в смысле, ваша мама с папой. Но зачем? Олег запустил петерню в растрёпанные волосы, покачал головой. Зачем они это сделали и почему скрывали? Не знаю. Костя сердито спрыгнул на берег, надел рюкзак. В этой книжке не все ответы сразу даются, надо дальше читать. Идём уже, берег открыт. Всё ещё в прострации, Олег намотал портянки Натянул сапоги и спрыгнул рядом. "Думаешь, они и вправду не знают?" спросил он, малость придяв себя. "Судя по всему". Костя пожал плечами. "Салтан с Кощеем обтягивали свои дела, а про своих, ну, в общем, вашим родителям повезло, что они понравились друг другу. Зачем вам знать про всё остальное?" "Ну да", буркнул Олег и добавил помолчав. "Яньке только не говори, ладно?" Само собой, откликнулся Костя. Она же до сих пор верит, что они на свадьбе крёстные познакомились, желчно проговорил Олег. И влюбились с первого взгляда. В 12 лет, получается. Маме тогда было 12 лет. Как же влюбились? Говорил же я тебе, пробормотал Костя. Да ладно, я в порядке, отмахнулся Олег, хотя по выражению его лица этого было не сказать. Не переживай за меня. Давай-ка лучше. Он осёкся. Ты чего? Испугался, Костя, глядя как Олег растерянно ощупывает стену утёса. Не понимаю, в голосе Олега звучали панические нотки. Он же был здесь. Олег шарил руками по скале, то забегая вперёд, то возвращаясь, наклоняясь, выпрямляясь, наваливаясь всем телом, стуча кулаками и каблуками. Ты чего? Вход потерял? спросил Костя севшим голосом. Не потерял, процедил Олег, задирая голову и глядя на самый верх скалы. Он тут был, между этими двумя выступами. Я не мог потерять, я пять раз уже здесь был. Так, а чего тогда растерялся, Костя? Не знаю, Костян, отчаянно посмотрел на него Олег. Хоть убей не знаю. Может, сверху камни обрушились, предположил Костя. И ле снизу скала поднялась. Олег провёл рукой по стене. Как родная, констатировал он, как будто всё время была здесь. Это какое-то колдовство, Костя, не иначе. И кто бы наколдовал такое? растерянно спросил Костя. Не знаю, уныло протянул Олег. Может, Янька наобедничала, и мамка с батей закрыли грот, чтобы я не лазил сюда. Диана сказала бы нам Твёрдо ответил Костя, гонят от себя нехорошие подозрения. Она бы не пустила нас, если бы знала, что мы не попадём. А может, она и не знала, что грод закрыли? Зло возразил Олег, силой ударив кулаком по стене и рассадив пальцы в кровь. Или мамка с батей сами нашли его без неё. В любом случае нам сюда не попасть. Олег пнул скалу, безнадёжно покрутил головой, сплюнул и побрёл обратно. Что же нам теперь делать? расстроенно спросил Костя, идя за ним: "Можно здесь ещё где-нибудь спрятать книгу, так чтоб соловей не нашёл?" Уточнила Олег, надевая шапку: "Вряд ли". Мальчишки брели по полосе прибоя, заворачивая к причалам. Олег сказал, что карабкаться обратно по скалам стрёмно и лучше возвращаться через порт. Торопиться всё равно некуда, да и не страшно, раз они под шапкой. Костя не спорил. Туча пришедшее с моря уже накрывало город. В чёрно-сизом дымном клубке посверкивали молнии. Ветер налетал шквальными порывами, и Олегу приходилось придерживать шапку руками, чтобы не слетела. Они поднялись на пустынный причал. Разграбленные пиратами корабли продолжали стоять в порту. Некоторые купцы и капитаны продолжали оставаться на своих кораблях, но большая часть попряталась по городским гостиницам и кабакам. На пристани почти никого не было. В чаянии грядущей бури попряталась даже охрана. "Слушай", Олег неожиданно остановился, дёрнув Костю за руку. "Мы же ведь не можем вернуться вот так. План был в том, что мы вернёмся без книги". "Ну да", кивнул Костя, забыв, что Олег не видит его. "Но теперь-то что? Ты понимаешь, что нас обыщут и найдут книгу?" настойчиво продолжал Княжич. Ты говорил, что главное спрятать книгу, и её надо спрятать. Ты к чему всё это? подозрительно спросил Костя. Он не видел Олега, но услышал, как тот глубоко вздохнул, словно набираясь духу. Надо драть Волхов! выпалил наконец Олег. К тётке Марье. Только она может защитить книгу от Соловья и всех прочих. Олег, мы же договаривались! воскликнул Костя. Мы же обещали вернуться. Да, когда спрячем книгу. Но мы же не спрятали её. Ты хоть представляешь, как нам теперь выкручиваться? Костя не представлял. План был в том, чтобы инсценировать побег, спрятать книгу, а потом сдаться, якобы случайно наткнувшись на дозор. На все вопросы было договорено отвечать, что хотели просто героически сбежать на Кречите в Волхов, но не сумели. Про шапку-невидимку договорились молчать, спрятав её вместе с книгой. Как и про участие Яны. Девочка ничего не знала и ни в чём не участвовала. Мальчишки просто воспользовались случаем и оплошностью сойки. В этой версии должна была пострадать одна только сойка, и мальчишек это вполне устраивало. Для себя никаких-то особых наказаний, ну, кроме некоторого ужесточения режима содержания, не ожидали. Ну, может, ещё пара оплюх от соловья, гневной нотации от княгини. В сравнении со спасением книги это было терпимо. По плану. И вот теперь план этот разваливался на глазах. Какой у нас выбор? Олег повторил свой утренний вопрос, вызвав у Кости стойкое ощущение дожовю. Одно дело мы вернулись с пустыми руками, и пусть доказывают потом, что хотят. Другое дело мы всё ещё с книгой. Соловей же обыщет нас и найдёт, а спрятать мы здесь нигде не можем. Ну так, чтобы реально никто не нашёл. Костик усал губы, мучительно колебались. Он понимал, что Олег прав, но не мог так просто отказаться от обещания. Я навес с него брала это обещание, не с брата, а на верила ему. И что же он второй раз её подставит? Оставит одну на допросы соловья и сойки? Ну нет, только не это. Тучи закрыла небо над городом, наползая на противоположный край горизонта. Порывы ветра набрасывали волны на пристань, скрипели швартовые и якорные цепи, корабли покачивались, угрожающе заваливая снабок. С неба посыпались первые капли дождя. "Нет, Олег", решился Костя. "Мы так не можем", и предупреждая ехидные возражения, торопливо добавил. "И дело даже не в обещании, просто как? Как ты хочешь уйти от соловья и дойти до Волхова?" Как и придумали в легенде, накречите, без тени смущения ответил Олег. Выйдем из лагуны и поднимемся по живой реке. Сейчас Костя махнул рукой в сторону штормового моря, опять забыв, что Олег не может его видеть. В такую погоду, именно сейчас, даже не видя Олега, Костя чувствовал, как в его голосе звенит энтузиазм. Стражи сейчас нет, и на том заливе, скорее всего, тоже. Надо только перебраться туда и забрать наш кречет. И ты сможешь его вывести из лагуны в такую бурю? В отличие от Олега, Костя был преисполнен скепсиса. И уйти от погони соловья, он же поймёт, куда мы ушли, как только обнаружит пропажу кречета. Не попробуем, не узнаем. Всё лучше, чем стоять тут и гадать. Пошли уже, Костян, рискнём. Чего мы теряем? Олег дёрнул Костика за руку и потащил за собой по пристаньке к выходу в город. У Кости не оставалось разумных аргументов. Противный ноющий тяжесть в животе заставляла его на ходу придумывать всё новые и новые доводы против плана Олега, и только опасение показаться в его глазах трусом и нытиком удерживало от очередных возражений. "Нам трындец", думал он на бегу, стараясь не отставать от Олега. "Нам точно полный трындец". Мальчишки пробежали длинный склад с запертыми воротами и уже собирались свернуть в переулок, идущий в город, как под ноги им выкатился мохнатый комок. Олег, не успев затормозить на бегу, грохнулся плашмя. Шапка слетела, и Олег лихорадочно зашарил руками по мокрым доскам, пытаясь найти её. Выскочившей невесть откуда шарик радостно пытался лизнуть его в нос. Шапка, шапка, шапка, шапка! Бормотал Олег, водя руками по пристани и отпихивая радостно повизгивающего пса. Где я? Где? Шарик, уйди от меня, псина лохматая, не мешай. Где же? А, вот, нашёл, Костян. Олег с огромным облегчением нащупал уже мокрую от дождя шапку, поднялся на ноги и повернулся к приятелю. Первое, что он увидел, лежащего без чувств в костью. Только в следующую секунду Олег осознал Что рядом с телом приятеля стоит здоровенный детина с колотушкой в руке. Больше ничего не увидеть, не понять, Олег не успел. Он ощутил глухой удар по затылку и свалился рядом с Костей на заливаемую ливнем пристань.